Глава восьмая. Старый Бобс. Предчувствие Жубера. Ослепление Крунье. Обходное движение. Окружены. Лагерь. Вольверкскрааля. Ужасная бомбардировка. Геройское сопротивление. Капитуляция. Четыре тысячи пленников. Капитан Жуно. Два друга. Экство. Около месяца маршал Робертс и его помощник лорд Китченер работали над переустройством британской армии. Они во что бы то ни стало решили исправить сделанные англичанами ошибки. В Южную Африку стекались английские войска, и армия утроилась. Теперь число британских воинов превосходило количество народонаселения обеих республик, считая женщин и детей. Английские солдаты ободрились при виде своего старого, любимого Бобса, как они с ласковой фамильярностью называли Робертса. Старый маршал решил нанести бурому удар под Кимберли и сосредоточил все свои силы перед армией Кранье. Жан Грандье привез знаменитому вождю Буру в письмо от Жубера, в котором старый генерал давал своему собрату важные советы. «Берегись!» «Старого Бобса», — писал Жубер. «Он великолепный стратег, обдумывает все свои действия и избегает нападений с фронта. Я боюсь обходных движений, которые будут для него незатруднительны благодаря значительному количеству его солдат». А Кронье, горделиво осматривая действительно сильные укрепления, возведенные бурами против Кимберли, прошептал — «Вот таким прикрытием я не боюсь никого и ничего, даже обходных движений. Робертс такой же английский генерал, как все другие, он не решится». Кранье ошибся. голова снова взялся за трудное дело разведчика под командой полковника Вильбоа И Из обыкновенной ловкости усердием исполнял свою опасную обязанность. Он набрал отряд из двадцати храбрых молодых людей, в числе которых был и Поль Поттер. Фанфан Фан служил ему помощником. 14 февраля Сорвиголова прискакал к своему полковнику с известием, что английские войска заняли Коффи фонтейн Сообщение было важное. Фильбуа Морелли решил сам проверить его и вернулся с озабоченным лицом. Сорвиголова не ошибся. Полковник немедленно дал знать Кронье, что англичане близятся. Тот ответил, что это очень вероятно, что беспокоиться нечего. На следующий день Вильбуа, еще более встревоженный, чем прежде, отправился с одним австрийским офицером, графом в Кофи и Фонтейн. Там сражались. Грохотала пушка. Один раненый англичанин заявил, что лорд Китченер подходит с войском в пятнадцать тысяч человек. Действительно, офицеры видели, как мимо них прошло несколько британских полков. Маги Росфонтейни они сообщили об этом кронье, но бурский генерал холодно выслушал их, пожал плечами и ответил. — Нет, вы ошибаетесь, они не могли начать обходного движения. Никакие силы не решились бы на такую опасную операцию. — Прошли еще сутки. На рассвете полковник Вильбоа Морель, взяв восемь человек, отправился по направлению Якобсдаля. На половине дороги он увидел английскую армию, тянувшуюся бесконечной линией. Он быстро вернулся и заметил, что армия Кронье спокойно расположилась в траншеях. Беспечные буры спали подле своих фур. Полковник постарался встревожить их. Над ним начали смеяться. — Да ведь неприятель вас окружает! «Вас возьмут!» — твердил он. Раздался новый смех. Он обратился к Кронье предупредил его об опасности, которая должна была обрушиться на его маленькую армию, моля его отступить. Кронье холодно выслушал полковника и ответил словами, которые сделались историческими. «Я лучше вас знаю, что делать. Я уже был главнокомандующим, когда вы еще не родились». Но, по крайней мере, сами взгляните на английскую армию, развернутое движение, которое почти завершено. Кронье пожал плечами и повернулся к нему спиной. День 16 февраля прошел в тупой апатии. Семнадцатого разведчики полковника Вильбоа Мореля после полудня снова отправились делать осмотры. Он сам стал во главе отряда. Громадные колонны англичан развертывались, стянулись до горизонта. Граф Штернберг со своей стороны отправился делать наблюдение. И когда военный интендант Арнольди, который был с ним, насмешливо заметил, «Мне очень хотелось бы увидеть хоть одного из англичан, которые смущает ваше воображение», австриец ему ответил, «Посмотрите». Он показал трагическим движением руки на массы лошадей людей, пушек, двигавшихся по направлению к ним. Арнольди побледнел, пришпорил лошадь и, как безумный, прискакал в лагерь. Магия кричал во все горло «К оружию! К оружию, англичане!» «Поздно!» — грустно заметил ехавший с ним Штернберг. «Да слишком поздно!» — так унылый эхо отозвался Вильбоа Морель, тоже прискакавший в лагерь. Поняв свою ошибку, Кронье дал сигнал к отступлению. Но всех охватила жестокая паника. Только подумать, босс состоял из четырех тысяч волов, неисчислимого количества телег, не говоря уже о четырех тысячах солдатских лошадей. Волов запрягали, как придется, телеги нагружались с наскоро. Приходилось снимать пушки, ставить их на лафеты, отыскивать путь для отступления, рассылать разведчиков, чтобы узнать, где неприятель. Было два часа утра. Лагерь опустил. Ночью двинулись квалисты, обозные, телеги и верховые лошади. Женщины и дети шли испуганные, оглушенные щелканием бичей, скрипом колес, ревом валов, топтом лошадей и звуками человеческих криков. Отступление! Нет, бегство. Бежали всю ночь и весь день. К вечеру обозные животные совсем измучились и не могли идти дальше. Ронде был принужден остановиться, не выбирая места. Его маленькая армия заняла изгиб долины Вольверкс-Краальна-Моддари. Теперь она была окружена со всех сторон. Выбиться из железного кольца, которое ее теснило, Она могла только при помощи других бурских армий, но для этого ей нужно было продержаться известное время. Кронье наскоро укреплял свою позицию. Женщины спрятались за скалистый выступ в глубине рва, прорытого рекой Моддер. Телеги выстроились на склоне. Животных, которых невозможно было защитить, привязали на берегу реки. Весь день девятнадцатого рыли превосходную систему траншей, которые открывались на поверхность только узкую щелью, шириной в двадцать пять сантиметров, но расширялись в глубине, где достигали одного метра. Эти траншеи часто имели форму буквы «Т», и в них можно было входить только с одного из концов. Гронье не имел полевой артиллерии, а установить большие орудия было немыслимо, поэтому он не мог ответить на тот железный ураган, который девятнадцатого обрушился на его лагерь. Солдаты не выходили из траншей, следовательно, не слишком пострадали. Но полтораста английских пушек, по большей части крупного калибра, сначала разбили телеги, потом стали уничтожать животных. Через два часа воспламенившиеся от снарядов телеги превратились в чудовищный костер, а три тысячи волов с пробитыми животами С вывалившимися внутренностями, разможденные лежали в виде окровавленных груд. Тоже продолжалось на следующий день. И на третий. От сильного жара начали разлагаться трупы животных, прокишевшие червями. Отвратительный запах гниения наполнил лагерь, сделал воздух невыносимым. Все ужасы обрушились на несчастных людей, которых без перерыва осыпал град снарядов больные, задыхавшиеся от зеленого дыма ледита, отравленные запахом тления, израненные осколками ядер и шапнелей, они не хотели капитулировать. Вода реки, испорченная гниющим мясом, стала ядовитой. Женщины и дети умирали десятками и сотнями. На четвертый день Кронье попросил перемирий, чтобы похоронить мертвых. Лорд Робертс формально отказал ему. Перемирия не будет. Хотите, так сдавайтесь без условий. Я не сдамся с достоинством, — сказал Кронье. Делайте с нами что вам угодно. И старый Бобс, неумолимый как железо, — приказал снова открыть огонь. Полтораста английских пушек загремели без передышки. Новые трупы увеличили количество жертв. Свирепствовал ад, рохота, ламени, ленья. Бедные буры. И это продолжалось еще три дня после просьбы о перемирии. Целая неделя подобной пытки. День это дня час за часом железный круг сжимался. Британские траншеи, сначала отстоявшие на 800 метров от буров, приблизились до 500, потом до 80. Теперь стреляют почти в упор. Гордоны канадские волонтеры перебрасываются фразами с бурами. Вовсюду говорят о капитуляции. Действительно, нечего больше делать. В семь часов утра подняли белый флаг, огонь прекратился, и Кронье верхом подъехал к лорду Робертсу и сдался. При виде побежденного врага старый Бобс обнажил голову и сказал, пожимая ему руку. — Сэр! Вы храбро защищались. Последние выстрелы раздались из ружей Грандье, фанфана и поля Поттера. Они стояли против канадцев, в числе которых было много людей французского происхождения. Когда перестрелка прекратилась, стали разговаривать, потом началось разружение. Торви голова и фанфан -Фан разбили свои маузеровские винтовки. Но когда наступила очередь Поля Поттера отдать свое старинное ружье, молодой бур исчез. Через четверть часа он вернулся и шепнул Жану, «Я его спрятал. Оно еще послужит мне. Я убью им ни одного англичанина». Французские и канадцы отбирали оружие. Буры грустно проходили среди рядов исполинов в хаке. Когда они отдавали свои верные ружья, не круг более пяти месяцев, им показалось, что ломают молоты, которые должны были выковать их независимость. Плохо сдерживаемые рыдания подступали к губам, жгучие слезы туманили им глаза. В общем, англичане держались прилично и даже почтительно. Канадцы же чувствовали к бурам положительно почти братское сострадание. Один из полин, с голубыми глазами, с длинными рыжеватыми усами, командовал роты. Он довольно плохо говорил по-английски, часто вставляя французские слова. — Ну, не порть себе крови, мой босс! Это вся случайности войны, — говорил он. Вы такие храбрецы, каких я и не видал. Мы сильнее, нас больше. Один против десяти, тут ничего не поделаешь. Он пожимал руки направо и налево, и от всего доброго сердца старался смягчить ужасное горе пленников. Вдруг исполин увидел Жана Грандье, который гордо шел вместе с своими неразлучными фанфаном и полем. Канадец замолчал, Хриплов вскрикнул, бросился к капитану молокососыв, поднял его как ребенка чуть не сдушил души в объятиях и закричал прерывающимся голосом, «Это он! Это Жан Гранде, Это наш Жан! Наш маленький Жан!» Сорвиголова, скоро оправился от изумления, и произнес с растроганным голосом, «Жено! Франсуа, жено! Вы здесь, мой добрый товарищ! Мой дорогой друг, какая удивительная встреча!» «Действительно удивительно. Они знали друг друга в клондайке, И Жуно, агент конной полиции Клондайка, спас золотоискателей, которых разбойники Шайки Красная Звезда жестоким образом замуровали в пещере. «Еще случайность войны», — продолжал канадец, на глазах которого блеснули слезы. «Эй», — сказал он своим подчиненным, — «этот молодой человек француз из старой страны. Он удивительный малый». «Застрелил несколько дюжин больших волков, гризли и двуногих разбойников, которые были еще свирепее зверей». «Французы из Франции!» — серьезно заметил какой-то сержант. «Это все равно, что брат». «Да-да!» — повторяли все солдаты его роты. Грэндиев встретили овациями, к нему протянулись руки, сжимали его пальцы, чуть не ломая их. «А все-таки вы мой пленник!» — продолжал капитан Волонтеров. Да, — Так, к сожалению, вместе с своим другом, фанфаном, парижанином и с другим моим другом Полем, раз они ваши друзья, они друзья наши. Уверяю вас, с вами будут обходиться так хорошо, как еще никогда не обходились с пленными. И потом мне пришла в голову одна мысль. После того, как у буров было взято оружие, они мало-помалу успокоились, Нашли в себе силы поесть, перевязать раны, помыться и заснуть. Главное заснуть. Англичане торжествовали победу, торжествовали шумно и радостно. Сорви голова, фанфан и поле остались у канадцев, лагерь которых был раскинут на самом берегу Моддера. По просьбе капитана Жуно сорви голова, поведал ему о своих приключениях, его рассказ привел в восторг канадца. Много? Пили, много ели, много болтали. Было около часа ночи. Теперь там и сям слышался звонкий храп. Вскоре в канадском лагере не спали только трое пленных молодых людей, и капитан Жено. Потом наклонился к уху грандье еле слышно шепнул: ему. Подле берега реки стоят трибурские лошадки, заседланные с фражом. Я уйду в свою палатку а вы проскользнете к этим лошадям, осторожно пусть их в воду, и, держа за поводья, переплывете на другой берег. Там вы будете вне опасности. Вы оплакивали потерю свободы. Я вам ее возвращаю. Я ваш друг. — Но, мой дорогой, — Франсуа с замиранием сердца ответил сорви голова. вы подвергаетесь опасности, вас могут расстрелять. — Конечно, нет. — Потом мне все равно. Видите ли, я канадец, то есть англичанин благодаря завоеванию. душа душе же я остался французом. Вы согласны на мое предложение? Да. Ну, слава богу. Если вас заметят часовые, они отвернутся. Если им прикажут стрелять в вас, они промахнутся. Если им велят бежать за вами, они упадут на землю. А теперь прощайте, мой добрый, дорогой друг. Франсуа. — Добрый Франсуа, какое у вас благородное сердце! — Ни слова больше! — Дайте мне руку! — И вперед, французы из Франции! Крепко обняв Жана, жену, проскользнул поскользнув в свою палатку, а трое молодых людей пошли к лошадям. Последовав совету капитана, они пустили их в реку, сами погрузились в воду и, держа за поводья, двинулись к противоположному берегу Мондора.